Надя уже два часа к ряду крутилась перед зеркалом и никак не могла решить, что же ей такое надеть, чтобы было скромно, но нарядно, чтобы не ярко, но и не совсем по-мышиному. Может, черный строгий костюм с белой блузкой? Она в нем такая стройная. Нет, костюм не годится. Слишком серьезно как-то, будто она на деловую встречу собралась. Там же просто семейные посиделки будут, Саша сказал. Может, вообще в джинсах пойти? Опять же, легкомысленно очень, да и неуважительно, наверное. Она же не знает, каких нравов его мама. Вечернее длинное платье с голой спиной тоже не подойдет. Вообще выглядит вызывающе для первого знакомства. Вот же головная боль какая. Полный шкаф тряпок, а надеть нечего. Да еще волнение это дурацкое одолело. Чего она трясется-то так? Ну не съедят же ее там в самом деле. Вспомнилась почему-то, как вот так же она волновалась, когда ждала приезда Витиной мамы на свадьбу, свекрови своей будущей. Очень уж хотелось ей понравиться. Все приставало к Вите с вопросами. Какая у него мама? Какие у нее вкусы? Он отмахивался досадно. Сама, мол, увидишь. Она и увидела. Вывалилась из вагона толстая, одышливая тетка с хронической астмой, с красным лицом с поджатыми куриной гуской крашенными губками и маленькими злыми глазками, которые тут же прошили ее насквозь, как смертельные пули из автомата Калашникова. Сначала прошили, а потом изволили подобреть и улыбнуться сладко. А куда было им деваться? Свадьбу-то мама с Надеждой сами устраивали, на свои скромные средства. Рассчитывали, что Витя со своей мамой потом им компенсируют хоть что-то, а только большая фига вышла из той компенсации. Даже и разговор об этом не зашел. А сами они спросить постеснялись. Потом Витя свою маму больше в гости не звал и сам к ней ни разу не съездил. Надежда поначалу изо всех сил пыталась поддерживать родственные отношения, все названивала ей в маленький провинциальный городок. Но потом перестала. Разговаривать было абсолютно не о чем. Беседы эти телефонные превратились постепенно в настоящую пытку, в лихорадочный поиск, пригодный для обоюдного общения темы. Другое дело, если ребеночек у них был. Можно было бы о нем Витиной маме рассказывать. А так, абсолютно ни о чем говорить. Не погоду же бедную терзать из раза в раз в самом деле. Наконец, она остановила свой выбор на блузке и черных строгих брюках. В блузке хорошо. В блузке выпучившуюся складку на талии не видно. Она вообще обнаглела за последние дни эта противная складка. Сзади со спины аж висит почти». Лезет и лезет природная склонность наружу, хоть плач. Наверное, есть надо поменьше. Надо бы урезать себе рацион, да терпения не хватает. Вот почему одни, когда нервничают, вообще есть не хотят, а другие так и норовят запихнуть в себя чего-нибудь побыстрее да повкуснее. Надо будет с Веткой об этом поговорить. У нее на подобные вопросы всегда какой-нибудь ответ мудро-остроумный в запасе есть. Ого, а вот это уже катастрофа. Уже и брюки с трудом на застегнулись. Еще немного, и придется срочно менять гардеробчик. А менять его особо не на что. Средства к существованию уплыли из рук, можно сказать, в один и тот же прекрасный день. Ни мужниной зарплаты теперь нет, ни своей. Вот уж воистину Витя на неё нет, ей-богу. Так бы сейчас окатил с головы до ног холодным брезгливым взором, что сразу бы дорогу к холодильнику забыла. Хотя ну ее эту его брезгливость ракана на что ли? Хватит с нее. Фу. Когда вспоминала она этот его взгляд, сразу мороз по коже пробегал. Не надо ей больше этого. Мы не рабы, рабы не мы. Мы всего лишь склонные к полноте женщины, а не существа презренные. Пусть, пусть себе складка растет, черт с ней. Надо просто успокоиться, надо перестать себя розгами сечь, и все само собой образуется. Разобравшись с нарядами, Надежда опять столкнулась с неразрешимой проблемой какую бы прическу на голове соорудить по тому же принципу, то есть чтоб скромно было и в то же время красиво. И опять извелась вся с выбором. То волосы назад фигурной фигой закрутят, то по плечам распустят белые наращенные кудри, а то сильно на бок зачешет, Мы это одним словом. А один раз даже желание промелькнуло вернуть назад прежние свои волосы. Родные, русые, тоненькие, прямые. С проборчиком посередке, с живым блеском. Без всяких там пенок и лаков. Пусть плохонькие, конечно, но свои. Вот раньше давите, ей в голову не приходило, что они такие совсем уж никудышные. Саша заехал за ней ровно в половине седьмого, как и обещал, посигналил под окном призывно. Мучение с прической пришлось в срочном порядке прекратить, просто собрав волосы на затылке в пучок и заколов большой заколкой крабом. В последний раз, взглянув на себя в зеркало, надежда махнула рукой. «А, будь что будет!» Показала язык, схватила ключи, сумку и застучала дробно вниз по лестнице каблуками-шпильками. По пути ударила костяшками пальцев в веткину дверь. Условный знак — три длинных, два коротких. Ветка открыла, глянула вопросительно. «Ну как тебе?» — быстро спросила Надежда, повернувшись перед подругой. Отпад, как всегда. А что, собралась куда-то?» «Ой, ну зачем обкудакала? Куда-куда? Клуша!» Вот теперь мне из-за тебя удачи не будет. Да ладно, суеверная ты наша. На свидание, что ли, собралась? Нет, Ветка, бери выше, смотри глубже. С Сашиными родственниками еду знакомиться. Иди ты, поползли брови у Ветки вверх. Правда, что ли? Ну, ничего себе темпы. Пятилетку в три года. И месяца не прошло после рокового удара скалкой по мужской голове. Везет же тебе, Натька! А ко мне б хоть какой самый завалящий мужичонка в дверь постучал. Уж я б его скалкой так огрела, так огрела. «Ничего, ветка, стукнет еще. Какие твои годы? Ты, главное, жди». «Ага, я жду». И скалку уже приготовила, старую бабушкину. Не пуха, ни пера тебе, Надька». «К черту, к черту!» Смеясь махнула на бегу ей надежды рукой. «Пока, ветка». Двор, в который заехал Саша, и впрямь был копия Надеждин. Те же стандартные домики-грибочки детские, те же скрипучие качели и маленький скверик в глубине. Даже, показалось, бабушки те же на скамеечках сидят. И дом был похож. И правда перепутать можно, если зайти сюда вечером, да еще и в сильно неадекватном состоянии. Прямо ирония судьбы какая-то, только более жестокая. С нераскрытым убийством, с алиби, с неразделенной мазохистской любовью. Вздохнув, Надежда протянула Саше руку, вышла из машины, а, войдя в подъезд, испуганно обернулась, схватившись за голову. «Слушай, а чего это я с пустыми руками иду? Вот ворона!» «А что такое у тебя в руках должно быть?» — удивленно уставился на нее Саша. «Ну, цветы хотя бы». «Успокойся. Женщина женщине цветов не дарит. Это дурной тон. Пошли давай». «Нет, погоди, Саш. А что у вас сегодня?» По какому случаю праздник? Надо же подарок, наверное. Да не надо никакого подарка, Надежда. Вот же беспокойное хозяйство. Волнуешься, что ли? Ага, волнуюсь. Ну, давай, давай. А тебе идет, между прочим, столько всяческих эмоций в одну секунду по лицу пробегает. Прям одна эмоция крашет другой. Все смотрел бы и смотрел, как ты красиво волнуешься. Да ну тебя. Скажи лучше, точно праздника нет? а то поставишь меня в неловкое положение. Ну, если честно, праздник у нас и правда есть. Сеструха сегодня диплом защитила. Тоже теперь как ты юрист, между прочим. А больше я тебе ничего пока не скажу. Сама все увидишь, все узнаешь. Вперед, Надежда. Нас ждут великие дела». Дверь Сашиной квартиры оказалась на третьем этаже. А как должно быть по-другому? Как поднимешься сразу направо, как и у нее? Пока Саша возился с ключом, Надежда напрягла спину, быстро вдохнула-выдохнула, состроила на лице приятную улыбку. «Как страшно-то, Господи! А вдруг она его маме не понравится? Почему-то она сейчас очень боялась этого. Как будто судьба ее решалась. Интересно, с чего бы? Ну, подумаешь, в гости пригласили. Где тут судьба какая? Хотя, чего уж там. Хватит, дорогая, хватит самой себе врать. До страха!» до замирания сердечного, до дрожи в коленках хотелось ей такой вот новой судьбы с присутствием в ней этого красивого, доброго парня. Эмоции, говорите, вам мои нравятся. Господи, да я вам столько выдам этих эмоций, разнообразных и всяческих, что мало не покажется. Я и сама по ним соскучилась за те три года, что жила рядом с положительным и равнодушным мужем своим, Витей. Саша между тем открыл дверь, подтолкнул Надежду слегка в спину, завел в прихожую. «Мама! Олька! Вы где? Мы уже пришли! Идите знакомиться!» — крикнул он куда-то в район кухни. А может, там была не кухня. Судя по огромной прихожей, квартира вовсе не была однокомнатной, как у нее. Странно. Дом-то однотипный. Увидев ее растерянность, Саша тут же пояснил. «Да не удивляйся. Раньше эта квартира тоже была однокомнатной. А потом родители соседнюю трехкомнатную купили. Расширились, так сказать». Тогда еще отец жив был. «Мам, ну ты где?» — снова крикнул он нетерпеливо. «Иди, знакомься! Вот она, моя спасительница со скалкой!» Теперь уже, слава богу, без скалки. Что-то странное послышалось вдруг Надежде в Сашином голосе. Лукавство какое-то, что ли. Она посмотрела на него удивленно спросить хотела, да не успела. «Иду, иду!» — раздался игриво напевный голос из коридора. «Иду, ребятки!» Надежда напряглась внутренне, хотела снова резко вдохнуть-выдохнуть, но успела только вдохнуть, а выдохнуть уже не успела. Она и сама не поняла поначалу, что такое с ней произошло. Решила, глюки уже начались от нервного дрожания организма, потому что вместо Сашиной мамы в прихожую выплыла собственной персоной ее бывшая работодательница. Так в дурном сне бывает. Ждешь одного человека, но вместо него появляется чудище с рогами и змеиной пастью. «Господи, Надежда!» — проговорила совершенно нормальным человеческим голосом глюк Елена Николавна, Хотя и не совсем человеческим. В нормальном человеческом голосе столько удивлений не бывает. «Как это?» «Погоди, но этого не может быть. Это и правда ты, Надежда? Но...» Больше у бывшей работодательницы слов для бывшей подчиненной в лексиконе не нашлось. Слава богу, хоть способность выражать свои эмоции взглядами да жестами осталась. Так и стояла она в дверях удивленным изваянием, пялила на них глаза, да руками разводила довольно неуклюже. То от Саши к надежде, то наоборот, от надежды к сыну ладонь тянула. В прихожую тем временем выскочила прихорошенькая пухлая девчонка в стильных джинсиках, очень мило обтягивающих основательные круглые ножки. Улыбнулась гостья ласково. «Здравствуйте. Очень приятно. Я Ольга, Сашина сестра. А вас Надеждой зовут, да?» Быстро затараторила она, подходя к Надежде. Оглянувшись на мать, спросила испуганно. «Мам, ты чего? Случилось что-нибудь?» Не дождавшись ответа, снова повернулась к гостье. «Ой, да вы проходите! Нам Сашка про вас все уже рассказал. И как вы его скалкой по голове огрели, и как потом в милицию ходили, и как вас за это с работы уволили. Одни из-за него у вас неприятности в общем». Потом, обернувшись снова к матери и страшно понизив голос, прошептала. «Ну, мама, ну ты чего? Что это с тобой в самом деле? Неудобно же!» «Да погоди, Олька, не тарахти!» шагнул к сестре Саша, слегка приобняв за круглые плечи. «Дай маме в себя прийти. Видишь, она пока осознать не может, кого она в тот день так вероломно обездолила, с работы выгнав. Для тебя ж старалась, глупая. Хотела тебе местечко освободить. Породеть, так сказать, родному человечку». «Мам, это что, правда?» округлила и без того круглые глаза Оля. «Что, Надя? Та самая, которую ты уволила? Твоя бывшая юристка?» «Ну, да, правда, конечно», — наконец подала голос Елена Николаевна. «Что ж, действительно так и получилось. Ты ведь в тот день в милицию бегала, да, Надежда? Я помню, как ты задержалась надолго. А я тебя за это, значит, уволила? Ты моего сына спасала, а я тебя...» «Да, мам, так оно все и было», — грустно подтвердил ее догадки Саша. Ты еще в тот день, помнишь, все требовала от меня, чтоб я тебя познакомил со своей спасительницей. Очень уж отблагодарить ее порывалась. Вот, отблагодарила, значит, с работы зашей выгнала. А ты что, знал? Тихо спросила Надежда. Ты знал, что я у твоей мамы работала? Нет, не знал, конечно. Откуда? Я вчера только догадался. Как? А я, знаешь, решил действовать твоими методами, Нать. Ну, то есть тоже праведным сыщиком заделаться, справедливость восстановить. Вот и решил пойти к тебе на бывшую работу, права покачать. Чего это вы, мол, свою бывшую юристку, господа хорошие, так незаконно уволили? Еще судом твоих обидчиков хотел припугнуть, восстановлением на работе. А как? Как ты узнал, где я работала? Господи, да ветке твоей позвонил. Она мне телефончик продиктовала. «Вот тут я и обнаружил, что пойти права качать мне надо не к кому-нибудь, а к собственной матушке». «О, Господи! Но как же это, Саша?» «Надежда!» — всплеснула руками совсем по бабье Елена Николаевна. «Ничего себе опозорилась перед сыном!» «Ладно, дамы, давайте хотя бы за стол сядем. Чего мы в прихожей стоим, как неродные? Мы с Надеждой с голоду умираем. Мы слишком много пережили за последние дни» и потому нам полагается усиленное белковое питание. Что у нас сегодня припасено для праздничного ужина? Пахнет, умереть от аппетита можно. Это я свининку в духовке запекла, виновато улыбнулась им обоим Елена Николаевна. Замечательно. Пойдем, Надежда, есть мамину свининку и пить вино за твое здоровье. И за скалку, подвернувшуюся так вовремя в твои руки. Олька, веди ее к столу а то она сейчас от страха и смущения в обморок упадет. Праздник у них получился на славу. Елена Николаевна оказалась на удивление замечательной кулинаркой. Кто бы мог подумать? Стол ломился от всяческих вкусностей. Искушение какое-то, а не стол. Надежда стеснялась поначалу. Очень уж было непривычно видеть свою строгую работодательницу в домашней обстановке. Так и казалось, что она вот-вот взглянет на нее строго, отчитает за что-нибудь и потому все время вздрагивала, когда так к ней обращалась. В конце концов Елена Николаевна не выдержала и правда взглянула строго. «Надежда, прекрати немедленно. Ну что ты сидишь скукоженная да приплюснутая вся, как на утренней оперативке? Я и так себя последней тварью неблагодарной чувствую, а ты усугубляешь. Ладно, я больше не буду кукожиться, Елена Николаевна. Я постараюсь. Вы же знаете, я способная». Расмеявшись, вдруг легко проговорила Надежда и запихнула себе в рот с удовольствием сочный кусок свинины и стала жевать тоже с удовольствием. Ох, и оторвалась она на этой свинине, даже считать не пыталась, сколько проклятых калорий ввалилось в ее организм наглой, сытой толпой. А завтра они, эти калории, обязательно устроятся в ней поудобнее, выскочат наружу вновь образовавшимся в самых неподходящих местах жирком, Странно, но думалась почему-то об этом грядущем фигурном безобразии без прежнего страха. Скорее, весело даже думалась. От выпитого вина, наверное. Постепенно она и впрямь перестала кукожиться. Смело вступила в разговор, долго обсуждала с Ольгой ее учебу в родном юридическом, спрашивала про любимых преподавателей. Сестра у Саши оказалась девушкой очень веселой, к тому же еще и болтушкой блестела глазами, улыбалась широко и белозубо всячески выражая Надежде свою симпатию. Саша в основном помалкивал, лишь взглядывал на нее изредка и подмигивал ободряюще. «Расслабься, мол, Надежда, чего ты? Хватит трястись». А потом Саша с сестрой тактично ушли мыть посуду на кухню, и они долго еще сидели с Еленой Николаевной вместе на диванчике в гостиной. Хорошо так сидели. Посмотришь со стороны, прям две ближайшие родственницы беседуют себе задушевно. Суровая ее работодательница, утирая круглые горошины слез, то и дело норовивших выскочить из уголков глаз, исповедовалась очень старательно, будто грех тяжкий с души снимала. Да и то, было ей чего порассказать. Ты прости меня, Надюша, прости, что так поступила с тобой некрасиво. Это не я, сволочь, это жизнь такая. Я ведь, когда в твоем возрасте была, вообще ни беды, ни заботы никакой не знала. Это потом уж все свалилось на меня такой полной мерой, что хоть волчица и вой. Судьба у Елены Николаевны, как из ее откровений, выяснилось, и впрямь была необыкновенной. Не в том смысле, что яркой да счастливой была, а скорее наоборот, горем до краев переполненной, в котором побарахтаться пришлось бедной женщине очень уж основательно и долго и отчаянно. Так побарахтаться пришлось, что взбила она в конце концов твердое масло из жидкой сметаны, как-то лягушка из басни, и на поверхность жизненную таки выбралась. Молодец. А начиналось все в ее жизни так беззаботно. Так же, как и у многих счастливых женщин. Семья, школа, институт, замужество. Очень удачное по тем временам было у нее замужество, все кругом говорили. С шикарной свадьбой, материально обеспеченная, с жилплощадью. И вовсе с ее стороны получалось оно не меркантильное это замужество. Просто повезло так. А что, бывает. Редко, но бывает, чтоб все сразу. И любовь, и достаток. Даже на работу выходить после декретного отпуска ей не надо было. Муж, будучи большим начальником строительной организации, очень хорошо зарабатывал. Правдами и неправдами, конечно. В чем правда, в чем неправда, она и не вникала особо. Муж сказал сидеть дома, она и осталась а потом еще и второго ребенка родила, и с удовольствием посвятила себя дому и детям, искренне полагая, что это и есть теперь Богом и судьбой положенная ей основная задача-функция — тихой домашней клушей быть, хорошей женой да матерью, очаг семейной блюсти. И так она его свято блюла в свои тихие домашние дела с головой погрузившись, что не ощутила на себе никаких для наступившего нового времени катаклизмов до да переходов, Вокруг нее вовсю происходящих и судьбы других людей весьма сильно перетряхнувших. Ну, объяснял ей там чего-то муж про приватизацию и акционирование, но ну, нервный стал, раздражительный. Всякое бывает, муж есть муж, надежда и опора. Ему все можно, и даже поздно ночью под хмельком возвращаться можно, и в сауну ходить, и в рестораны, и все другие мероприятия посещать, положенные по статусу клану нарождающихся новых русских. Все можно. А ее дело — дом в порядке содержать, да детьми заниматься, Сашенькой и Оленькой. Мечта, о не жизнь у нее была. Она думала, всегда так и будет. Однако всегда понятие очень уж неустойчивое. Никто и никогда не может сказать «это у меня навсегда». Жизнь да судьба по-своему рассуждают. И им абсолютно все равно, какие планы на жизнь человек в голове своей держит. Вот и для нее, для ухоженной и тихой жены и домохозяйки Леночки, свое испытание этой судьбой было уже уготовано. Разбил, расколол надвое ее тихую домашнюю жизнь, раздавшийся по утру телефонный звонок. Торопливый и незнакомый мужской голос, будто штопором ввинтился ей в голову. Она даже и не поняла сразу, о чем он ей толкует. Испугаться она испугалась, конечно, а только суть произошедшего после в нее окончательно проникла. После, когда увидела себя идущей по длинному больничному коридору, будто со стороны, будто это и не она идет к двери с пугающей табличкой реанимация, а какая-то другая женщина, и все никак она не могла в толк взять, зачем ее мужа любимого, самого настройку понесло с дурацкой какой-то инспекцией. Он же начальник как-никак, и без него бы справились. Стал он неприлично грузен к солидному своему начальницкому возрасту, вот и проломились под ним коварные строительные мостки, сделанные из ненадежных каких-то досочек. И упал он очень уж неудачно, хоть и невысоко совсем было. Позвоночник повредил. Через три месяца стал по дому кататься в инвалидной коляске. А потом вдруг посыпались на ее бедную женскую голову разные неприятности откровения, которые раньше и близко ее не касались, материальные, например. Выяснилось вдруг, что особых денежных накоплений у них для жизни и не имеется, да и быть не может. Времена просто не те еще были. Тогда будущие олигархи только-только ножи свои точили, да к государственному пирогу приближались, чтобы урвать впоследствии свой кусок получше. И не случись с Леночкиным мужем такое несчастье, и он бы свой ножик точил, и тоже бы свой ломоть отрезал. В общем, надо было ей свою жизнь срочно пересматривать, детей поднимать, за мужем-инвалидом ухаживать и помощи ждать тоже было ниоткуда. Ни друзей, ни родственников, обеспеченных вокруг нее, как-то не образовалось. И потому встала она одним прекрасным утром, накормила свое семейство завтраком, как обычно, и заявилась на фирму к мужу. Руководить, деньги зарабатывать. А что было делать? Другого выхода у нее и не было. Встретили ее, конечно, очень настороженно. Мужицкими глумливыми ухмылками, да женским возмущенным шепотком за спиной встретили. Пришла, мол, домохозяйка курица слабоумная нами командовать. Толку нет, а туда же. И знаний никаких помощней специальности нет, и опыта тоже. А она все равно пришла, держа в руке мобильник для связи с мужем, как палочку-выручалочку и руководить начала, не выпуская этот мобильник из рук и связываясь с ним каждую минуту. И даже худо-бедно вникать начала в дела фирмы, будучи неким проводником воли ее настоящего хозяина. И как ей трудно невозможно было на первых порах, только она одна знает, сколько слез было пролито ночью в подушку, и все время отчаяние нападало. Так хотелось все бросить и сбежать от этого подальше, обратно к привычному семейному очагу просто до невозможности хотелось. Однако возможности хотеть до невозможности у нее тоже не было. Забота о пропитании семьи выталкивала ее каждое утро из дома, прямо в спину выталкивала, вынуждая совершать свой женский подвиг, будь он трижды не неладен, подвиг этот с опухшими и покрасневшими от ночных слез глазами. А потом, наконец, проснулось в ней что-то самостоятельное, второе дыхание пришло. Надоело, видно, страдать да плакать. Смелость пришла, и решительность, и опыт какой-никакой. Только страх все равно остался. Страх не удержать, страх развалить, страх распустить коллектив да нельзя. Очень она боялась анархии в коллективе, когда каждый сам за себя. Все ей казалось, что ее не уважают и серьезно не воспринимают, как в первые дни и потому старалась придерживаться изо всех сил тех принципов взаимоотношений с подчиненными, которые на собственной шкуре испытала еще в глубокой молодости, когда распределилась после института в свой НИИ. Правда, поработать ей там пришлось всего два года, пока сын не родился, но страшилки дисциплинарные в ее память прочно запали, и выговоры за опоздание, и за отлучки с рабочего места, и нервно-паралитическое дрожание спины на утренних оперативках. Однако успех на работе обернулся для нее трагедией вовсе непредсказуемой. Муж-инвалид запил так, что превратил семейный очаг в самый настоящий ад на Оказывается, он до глубины души оскорблен был Леночкиной самостоятельностью. Вроде как отодвинула она его за ненадобностью. И ничего уже с этим поделать было нельзя. И развестись нельзя. И надо было изо всех сил терпеть его пьяные скандалы. Она бы и терпела, да детей было жалко. «Эх, Наденька, ты даже представить себе не можешь, что это такое», вздохнула Елена Николаевна, махнув безнадежно рукой. «Это такой ужас был, что не всякая женщина и выдержать способна. Думала, с ума сойду. А потом еще дефолт этот на голову свалился. Кое-как тогда я из всего этого безобразия вырулила. На одном оставшемся нерве, наверное. Пришлось даже основное дело на фирме свернуть». Теперь вот только ремонтом занимаемся. Ну да что я тебе рассказываю, ты в курсе. А ваш муж? С ним что случилось? А муж умер. От алкогольной интоксикации и умер. Какой-то доброход подсунул инвалиду из жалости паленую водку. У него, знаешь, ведуха потом стала, как у бомжа. Нервный, злой, следить за собой перестал. Да и я, если честно, рукой на него потом махнула. Ну что я могла сделать в этой ситуации, скажи? Вроде и так, и это к нему, и с добром, и с жалостью. А мне ведь еще надо было детей поднимать. Материнский подвиг за женским подвигом в очереди не стоит. Он своего свершения тоже обязательно требует. И что? Свершили вы его, подвиг этот материнский? Ой, не знаю, Нать. Теперь уже ничего не знаю, не могу сказать. Когда бабе кажется, что она в отношении своих деток подвиг совершает, ей все время обратная отдача от них требуется, понимаешь? В виде их счастья. чтобы были обязательно счастливы, и все тут. А иначе и смысла в этом подвиге никакого вроде бы нет. И в своей самоотдаче тоже. И я, наверное, такой вот ошибкой грешна. А они, дети, собственного счастья хотят, тебя и не спрашивают». «Ну да, наверное», — вздохнув эхом, откликнулась Надежда. «Только не все. Некоторые все таки спрашивают. Как я, например, всегда делала, что мама моя от меня хотела. Только все равно ничего хорошего из этого не получилось. И я. Очень уж я хотела, Наденька, чтобы мой Саша в семье счастлив был». Не слыша ее, продолжала Елена Николаевна. И Алиска его мне поначалу понравилась. Уж как она его любила как за него замуж хотела но я и подумала от чего бы и нет алиска она такая приземленная очень а потом смотрю будто подменили его мается парень не все тут вот с чего бы молодая жена вся о нем в заботах ухаживает облизывает как теленка а одновременно будто из поводка его не спускает так же как петьку друга Сашкиного около себя держит И не в радость уже смотрю, сыночку моему, все это ухаживание и облизывание. В общем, чуть не сломала она его. Не девчонка, а прямо муссолини какой-то. Шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте. Он же добрый очень у меня, знаешь. Да, я поняла, что он добрый. Хороший у вас сын, Елена Николаевна. Так и Олька тоже славная девчонка. вертехвостка только. Я хотела ее при себе пока подержать, потому и тебя... «Ну, сама понимаешь». «Да, я понимаю. И не обижаюсь. Да я и раньше про дочку вашу знала, что вы хотите ее на мое место пристроить. В общем, готова была ко всем событиям. И я бы, наверное, за свою дочку так беспокоилась». «Так ради». «От кого, Елена Николаевна?» «Постой. У тебя же муж есть, насколько я знаю». «Нет. Нету уже мужа. Груша объелся». «Вот оно что. Ну, теперь мне все понятно». Задумчиво уставилась она на надежду. «Знаешь, мы вот что с тобой сделаем, девушка моя дорогая. Выходи-ка ты прямо с завтрашнего дня на работу. Я снова тебя беру. Нет, не так. Снова приглашаю». «Да нет, спасибо. Я себе найду работу». «Конечно, найдешь. Потом. Попозже. А сейчас опыта пока набирайся. Без опыта юристы ни в одно место приличное не возьмут». «Хм». «А как же ваш материнский подвиг, Елена Николаевна?» Улыбнувшись, повернулась к ней Надежда. «Вы ж вроде своему ребенку уже дорогу расчистили. Олю-то куда пристраивать будете?» «А что, Олю? Оля в помощнице тебе пойдет. Ты у нас девушка соображучая, всему ее и научишь, чего сама знаешь. А там видно будет. Ничего, не обеднеем из-за одной лишней зарплаты. А насчет материнского подвига не очень-то ехидничай». Посмотрим еще, какая из тебя мать получится. Так что завтра же на работу давай выходи. Если честно, я без тебя с договорами зашиваюсь совсем. Спасибо, Елена Николаевна. Я и правда очень обратно хочу. Ну и ладно, завтра жду. И не опаздывай, а то уволю». Они переглянулись лукаво и громко рассмеялись практически в унисон, откинувшись на спинку дивана. В комнату заглянул Саша в фарточке с полотенцем через плечо. Посмотрел на них удивленно. «Веселитесь? Ну-ну». «Надежда, нам идти пора. Пока до дома твоего доберемся, уже ночь будет. А утром, я так понял, тебе вставать рано? На работу?» «Да-да, она уже идет, сынок. Сейчас одну только минутку». Когда Саша вышел из комнаты, Елена Николаевна повернулась к Надежде, спросила в упор. «Слушай, а у тебя с ним что?» «С кем?» «С Санькой моим, с кем?» «Ничего». Испуганно прошептала Надежда и отвела взгляд, потупившись скромно в колени. «Правда ничего такого?» «А не такого?» «Нет, правда ничего. Мы и не целовались даже!» Выпалила она отчаянно, подняв на нее покрасневшее вмиг лицо, и тут же снова его опустила, схватившись ладонями за щеки. «Да ладно!» — по-свойски махнула на нее рукой Елена Николаевна и засмеялась тихонько. «Ты что думаешь, я против, что ли?» Да такую, как ты, девчонку, только мечтать можно в невестке заполучить. Так что давай, целуйся. Меня ведь не обманешь, я жизнь прожила. Да и сына своего хорошо знаю. И вижу, как он на тебя смотрит. По крайней мере, на Алису он так никогда не смотрел. Майский поздний вечер встретил их запахом черемухи, буйно разросшейся во дворе. Снежное ее цветение только набирало свою силу, но терпкий аромат уже плыл волнами в теплом воздухе. Кружил слегка похмельную голову. Надежда повернулась к Саше, предложила тихо: Давай не будем машину ловить, пойдем пешком. Пойдем. Ты на мать мою не сердишься больше. Да я и сразу на нее не больно обижалась. Мы вообще ее на фирме любим и ценим, потому что она, твоя мать, не из тех, неизвежливо обманчивых, которые стелют мягко да спать жестко. У нее все совсем наоборот. Мне так больше нравится, чтоб все прямо, по-честному. Но она же, получается, выгнала тебя ни за что, ни про что. Ну и что? Она ж знала, я не кисейная барышня, в слезах не утону. Вот с барышней какой она так не поступила бы, я в этом просто уверена, поэтому и не обижаюсь. Да? Интересная, какая у тебя жизненная позиция. Очень умная и очень добрая. И сама ты умная и добрая, мудрая одним словом. «Я? Это я мудрая?» — уставилась Надя на него в изумлении. «Ты что, Саш? Вот мама моя говорит, что мне настоящей женской мудрости никогда не постичь, или ты смеешься надо мной просто?» «Ага, смеюсь. С того самого вечера, как ты меня скалкой по башке треснула, все и смеюсь, будто делать мне больше нечего, как идиот влюбленный. А может, и не идиот, может, просто влюбленный. Она ничего ему не ответила лишь тихо просунула ладошку в его ладонь, почувствовав, как тут же сплелись их пальцы в единый маленький организм — крепкий, горячий, нежный. И слов никаких не надо было, слава богу. Да и по лицу ее все было без слов видно. Надо же, а ей в голову не могло прийти раньше, как это здорово — топать пешком по майским темно-сиреневым сумеркам, просто держась за руки. С они так никогда не ходили, даже и представить такое себе нельзя. Свитей, и вдруг за руки, да еще и пешком. Не ходили они так и в те даже времена, в те одинаковые романтически для всех протекающие первые дни знакомства, дни радостного друг другу узнавания, когда от каждого взгляда, каждого прикосновения улетает куда-то душа, свободная и счастливой, не думающей пока ни о каком гнезде птицей. В те дни с Витей одна ее только мысль занимала, женится он потом на ней или нет. Мысль эта, изо всех сил подогреваемая еще и мамиными нетерпеливыми пожеланиями, постепенно переросла потом в навязчивую идею, в стремление, в самоцель. Потому что Витя был тот самый, которого мама для нее высмотрела методом жениховской отбраковки. Она ж тогда не знала, какое это счастье — идти и идти рука в руке, плыть себе по сиреневым теплым сумеркам, совершенно бездумно плыть, ни вперед не заглядывая, ни назад не оборачиваясь. И не беспокоиться, как ты в этот момент выглядишь, и какое у тебя лицо, умное или глупое, и какие у тебя волосы, хорошие или тоненькие, плохонькие, и какая у тебя в этот момент фигура талия. А может, и знала она про это счастье, да забыла, выбросила для удобства из памяти. Да, это хорошо, наверное, когда человек стремится свить свое собственное гнездо. Эта потребность в каждом заложена, будь то мужчина или женщина, неважно. Чтоб шел рядом с тобой надежный сотоварищ, надежда твоя и опора. И вроде как не задаешься и вопросом, любишь ты его или нет. Любовь, она ж дело десятое и ненадежное, Она хлопотная и капризна, и подвести может в самый ответственный момент. А гнездо — это навсегда. Испокон веков так было. Что в этом такого плохого? Просто надо убедить себя, что так надо, что у всех так. И действительно, ведь многие себя убеждают и угут самим себе лгут в течение долгих замужних и женатых своих лет, и судьба, казалось бы, с этим враньём мирится, терпит смиренно, а потом вдруг ни с того ни с сего спохватится и сунет в руки чего-нибудь совершенно нелепое, твою дальнейшую жизнь фатально определяющее, скалку, например, и тут же начинается обратный и необратимый уже отсчёт в другое время, в счастливое, потому что, оказывается, человеку не только гнездо свое нужно, Ему еще и счастье до да любви целую кучу подавай. Он же не птица, он же человек все-таки». Так, молча, с глупыми переглядками и блаженными улыбками, они дошли до надежденного дома. Он не стал ее спрашивать про пресловутую чашечку кофе, и она не стала его в гости зазывать. И правда, глупости какие. Пусть в эти игры играют те, кто друг к другу тщательно присматривается как к приемлемому в своем будущем гнезде сотоварищу, А они наигрались уже оба. Правда, было все же одно препятствие, остановившее их у подъездной двери. В окнах найденной квартиры на третьем этаже вовсю горел свет. Она остановилась, долго смотрела на желтые квадраты, потом, не выпуская Сашиной руки, решительно открыла дверь подъезда и также решительно начала подниматься по лестнице. Саша ни о чем ее не спрашивал, просто шел следом и все. И она очень благодарна была ему за то, что он ни о чем ее не спрашивает. Когда-то в ее жизни уже было все это, давно еще Давите. Она тогда влюбилась очень в художника, жившего в мансарде старого дома на соседней улице. И вот так же держась за руки, они поднимались и поднимались каждый вечер по своей лестнице. И казалось ей, что лестница эта ведет прямиком на небеса, к счастью, к свободе, к разгорающейся костром любви. А в один из вечеров ее отыскала там мама. Постучала в дверь громко и требовательно, как грозный командор. Вошла решительно. Собрала разбросанную в попыхах на полу одежду, молча кинула ей на кровать. Не взглянув даже на объект найденной любви, а лишь мотнув презрительно головой в его сторону, спросила тихо. «Это что? Ты с ним, что ли, собралась гнездо вить? Совсем с ума сошла? Они ж все пьяницы, эти художники. Одевайся, пошли». Надя послушно и торопливо напялила тогда на себя джинсы и рубашку, спустилась вниз по лестнице, подталкиваемая мамой небрежно в спину, и казалось ей тогда, что счастье уходит из нее с каждой ступенькой, уходит безвозвратно и навсегда. Она больше никому и никогда не отдаст своего счастья. Она сейчас крепко возьмет его за руку и никому не отдаст, потому что это только ее счастье, вернее, ее и Сашина. И пусть будет впереди то, что будет, кто бы сейчас в квартире ее не ждал. Витя ли, мама ли, все равно. Не отпуская Сашиной руки, она достала ключи из кармана ветровки, открыла быстро дверь. В прихожей тоже горел свет, из комнаты доносилось глухое бормотание телевизора. Тут же взгляд ее упал на сваленные в углу прихожие огромные чемоданы. Конечно же, она их узнала. Это были витины-чемоданы, с которыми он уходил от нее в тот вечер. Боже, это что же, и впрямь месяц с тех пор не прошло. Скинув туфли, она прошла в комнату, по-прежнему держа Сашу за руку. Витя мирно спал в кресле перед телевизором, сложив крепкие мускулистые ноги на журнальный столик. На самом краю стола примостились и грязные тарелки одна в одной. Отчего-то неприятно покоробил вид этих грязных тарелок, когда Витя покоробили потные залысины на лбу мужа. «Нет-нет, больше не надо ей этого» ни за что никогда витя проснись витя затрясла она его за плечо в чем дело почему ты вернулся ой привет я что заснул где ты так долго ходишь надежда час ночи от тебя нет вить почему ты здесь что нибудь случилось ничего не случилось а что вообще должно случиться ты моя жена здесь мой дом и я имею право в любое время нет витя не имеешь не прав у тебя нету, ни времени. Уходи. Ты же от меня ушел, насколько я поняла. Вот и уходи. Так, ладно, потом поговорим. Посмотрим, как ты запоешь. Витя он грозно, перевел взгляд настоящего рядом с надеждой Сашу, запахнул на голых ногах полы полосатого махрового халата. Потом произнес медленно со злобным придыханием: Все, парень, уходи! Попользовался моей бабой и вали отсюда. Чего тебе еще? Алиби она тебе предоставила и хватит с тебя скажи спасибо что за решетку не угодил иди отсюда парень не видишь тут муж с женой разбирается да ладно тебе Вить. спокойно и устало даже равнодушно как-то проговорила надежда не будет у тебя с женой никаких разборок хватит это тебе придется отсюда уйти потому что не люблю я тебя да и ты тоже а он никуда не пойдет и насчет алиби ты не прав Это не я его спасла, это он меня спас. От тебя и спас. Потому что так, как я с тобой жила, это преступление самое настоящее, стопроцентное. У нас с ним алиби теперь одно на двоих. Любовь называется. Слышал про такое? Так что одевайся и уходи. Это мой дом. И это моя жизнь. Уходи, Витя. Если хочешь, дели эту квартиру через суд. Затевай процесс. Все равно проиграешь. Я ж юрист как-никак. А завтра я еще и велосипед себе куплю. Обязательно куплю». «Какой велосипед? При чем тут?» Взвился было грозным фальцетом Витин голос и осекся, Затих испуганно. Потому, наверное, что прозвучало в голосе бывшей жены что-то особенное. Незнакомое, очень решительное, очень резкое, не допускающее никаких возражений. А для Витя так совсем уж страшное и непонятное. И правильно. Она же никогда не позволяла себе раньше ничего подобного. Всегда была покорной и вдруг дала поддых, резко и больно. Он сник как-то сразу, будто и впрямь его ударили. Будто воздух из него весь вышел, а вдохнуть новый просто сил не нашлось. Молча и неуклюже выкарабкался из кресла и, прихватив висящую на спинке стула одежду, поплелся в ванную. Вышел оттуда одетым, уже и причесанным. Подошел к сваленным в углу прихожей чемоданом. Задумался потом осторожно заглянул в комнату. Саша с Надеждой, стоя у окна, целовались, и никакая сила не смогла бы их сейчас оторвать друг от друга. Сашины руки властно обхватили ее, и ладонь очень по-хозяйски устроилась в районе талии, аккуратно презренной складки пояса Шахитки, и чувствовала она себя там распрекрасно. Подумаешь, складка, зато любовь.